«Мы с виньё подумали, и я решил», — объявил ёж, когда компания вышла из здания высшей целительской школы после заполнения винья необходимых документов и внесения ёжевежам платы за первый год учёбы. «Свадьбу справим в следующем году, летом. Мы же с тобой отправимся обратно, Яга», — поинтересовался он и, когда черноволосый молча кивнул, продолжил. Я денег поднакоплю за это время, чтобы бороду в грязь не макнуть, коли придется приглашать гостей, ибо свадьбу надо сыграть по всем правилам предками нам даденным. «Но это значит, что Винью останется одна, когда ты уедешь с Яга», — растерялась Вита, не сумев представить Гномелу без своего гнома. «Она справится», — Ёж посмотрел на подругу с любовью. Та промолчала. Неожиданно сбывшаяся мечта привела ее в смятённое состояние духа. На курносом лице попеременно менялось выражение от восторга до отчаяния. «А жить ты где будешь?» — уточнила у нее волшебница. «Может быть, стоит перебраться в общежитие при школе?» Венью дрожащими пальцами нащупала ремешок на шее и вытянула знакомый ветер ржавый ключ. «Меня любимый пригласил в дом хозяйкою», — твердо сказала она. «И в нем я буду его ждать». и вдруг расплакалась, бросилась к Вите и уткнулась личиком ей в кроте. — И как я без него буду? — ревела она. — Несколько месяцев. — Почему несколько? — удивился Егорай. Мы обычно за пару туда-сюда оборачиваемся. — А если что-нибудь случится? — Не говори ерунду, женщина! — рявкнул Ёжевиш. — И возьми себя в руки, дочь цехового старшины. Стыдно должно быть! «Мне стыдно!» — схлипывала та, вытирая нос ладонью. «Но я ничего не могу с собой поделать!» «Ей стыдно!» — подтвердила Вителья, гладя гномылу по спине и сурово взглянув на синих гормастера. «А свадебное платье шить будете?» «Свадебное?» — Винья перестала плакать и с любопытством посмотрела на возлюбленного. Витя хотелось смеяться в голос, но она, сдвинув брови, изображала строгую даму. В глазах Яга смешинки прыгали демонятами. — А как же без платья? — изумился Ёж. — Стыдопище же! — Умрёшь с вами со смеху! — хмыкнул Декрай. Кипиш, оживившись, подлетел к Виньо и заявил. — Платье я тебе сотворю, сделаю в лучшем виде по древним эскизам твоего народа. — Кипиш многомудрый, а оно... это... не исчезнет в самый неподходящий момент... Вежливо поинтересовался жених. «Исчезнет в подходящий!» Подняла четыре указательных пальца старуха. Винью испуганно посмотрела на нее и снова всхлипнула. «Добрых улыбок честной компании!» Неожиданно раздался незнакомый голос. От него веяло тщательно сдерживаемой яростью. Вителья обернулась на звук. Черный мундир с серебряными глунами, на фоне побелевшей от снега мостовой, смотрелся очень ярко. Но собранные в тугую косу красно-рыжие волосы и оранжевые глаза незнакомца разве что не пылали языками огня, грозившими подпалить дома по обе стороны улицы. «Мы не договорили, господин мой Яга», — насмешливо пояснил подошедший. «Когда ты так неожиданно испарился?» «Да не в этом дело. Ситуация изменилась. Позволь тебя, иди края на пару слов». Глядя в вертикальные зрачки наглеца в форме, Виталья поняла, что перед ней оборотень, носящий высокий военный чин. К сожалению, в лассурских знаках воинских различий она не разбиралась. Выражение лица графа Рюварона неуловимо изменилось. Перед Витой снова появился тот, готовый ко всяким неприятностям опасный незнакомец, которого она встретила в придорожном трактире почти на границе с лассурией. «Хочу вам представить моего друга». Тем не менее, спокойно сказал он. Полковника лихает Архаша Красная Лиха. «Лиха, позволь тебя познакомить с...» Он по очереди назвал Виту и гномов. Как и полагается уважающей себя волшебнице, девушка лишь слегка склонила голову в приветствии. Гномы же церемонно поклонились. Полковник покивал гномом, а Вителью оглядел с таким двусмысленным вниманием, что ей стоило немалых трудов не залиться румянцем. «Простите нас!» — бросил Яга, отходя в сторону, следом за Лихо и Декраем. Рассерженная поведением Красноволосого, девушка, ничтоже сумневшейся, запустила следом за ними взор и снова отметила странность. Заклинание приобрело вид светящейся птицы, огромного морского орла, что водились на побережье Крея, гнездясь в скалах и улетая на охоту на несколько суток. Мощные крылья уносили их туда, где, повинуясь течением, крупная рыба ходила богатыми косяками. «Кипиш — Кипиш? — тихо спросила Вита. — Что происходит? Моя магия изменилась. Тот покивал и ничего не ответил. С улетел в другой конец улицы, где мальчишка-булошник тащил на плече доску со свежеиспеченными хлебами. — Этот рыжий демон меня напугал! — между тем призналась винью возлюбленному. «Как подкрался сзади, как зашипел!» «Серьезный мужик!» — заключил Ёжевиш и, обняв кномелу притянул ее к себе. «Да ты у меня тоже не киркой делана, боевая подруга гнома!» Вителья невольно улыбнулась, но продолжала прислушиваться к разговору, происходившему в нескольких шагах. «Приказ Его Величества выезжать без промедления», — говорил полковник. «Верительные грамоты и подорожные у меня при себе». Предлагаю зайти домой переодеться и через час встретиться на Савином перекрестке. Почему не у городских ворот? Удивился Декрай. Мне надо заехать в одно место. Не уточняя, ответил лихо. «Арк — Арк задумчиво спросил Яга. Если мы не если мы не привезем то, чего желает Его Величество, принца вышлют из страны на неопределенный срок. Король в бешенстве! Хохотнул Декрай. — Король, вне себя от ярости! — неожиданно улыбнулся красноволосый. — А это дает надежду. Но, Яга, ты понимаешь, что основная задача твоя. Мы сраем только прикрытие. — Уговаривать я умею! — по-волчью усмехнулся Рюворон. — Тем более на Крейском. Дайте мне две минуты. Он развернулся и подошел к Вите и гномам. — Срочное дело! — сказал коротко. — Мне надо уехать недели на четыре. Я сейчас отправлюсь домой и скажу матушке Ируне, что ты, Вителья и Дробуш. все это время будете моими гостями. Дом полностью в вашем распоряжении. Ешь и Виньо, я буду рад, если вы станете навещать Виту, чтобы она не чувствовала себя одинокой. — Но я... — воскликнула Вита и замолчала. Слова о том, что она хочет отправиться с Яга, и, да... Без него будет ощущать себя маленькой девочкой, брошенной в огромном чужом мире, звучали в голове, но застревали в горле. Неожиданно Ягарай поднял ее так, чтобы их лица оказались на одном уровне. Целую минуту он смотрел ей в глаза, селись что-то сказать, но, видимо, с мыслями и горлом у него были те же проблемы, что и у нее. Наконец, бережно поцеловав волшебницу в губы, он поставил ее на землю. и вдруг улыбнулся, становясь совсем не похожим на себя минуту назад. — Вы хотели сладостей. Вишенроги полно бакалейных лавок, кафе и трактиров. Ёж, ты лучше остальных знаешь город. Покажи сладкоежкам, где можно полакомиться. До встречи. — Легкой дороге, Яга, — поклонился ему гном, принимая на себя старшинство среди хорьков. Повернулся к девушкам. — Чего желаете, сластёны? Печенье, леденцов, а ли чего послаще? Вита смотрела вслед уходящему Ягораю, ощущая, как в душе зарождается паника. Родители были далеко, и в какой-то мере этот суровый человек, оказавшийся рядом в минуты опасности, дарил ей чувство защищенности и уверенности в себе. Но он уходил в неизведанное. И дело, раз речь шла о короле, действительно было серьезным. Шершавая ладонь обняла ее пальцы. Винья смотрела на волшебницу снизу вверх, и в голубых глазищах Вита прочитала и понимание, и сочувствие. «Маленькой Гномелле были знакомы мгновения расставания, когда ты оставался здесь, а сердце уносилось в полет за любимым, из которого могло и не вернуться». «С ним все будет хорошо», — подлетевший кипиш швырнул в дробушу горсть снега. «Я это знаю, так что идем пировать». «Куда в него столько влезает?» — пробормотал тролль, стряхивая снег с груди и плеч, и неловко погладил Виту по плечу. «А чем это пахнет?» — воскликнул Ёжевиш, поведя носом. «Какой волшебный запах!» «Да это же вафли!» — улыбнулась Гномелла и дернула волшебницу за руку, заставляя отвести взгляд от угла, за которым скрылась троица. «Где-то рядом пекут вафли. Ах, какой аромат!» Аромат действительно был волшебный. Он проникал в ноздри, заставляя рот наполниться слюной, а душу — ожиданием чуда, которое случается только с детьми, потому что они видят мир не таким, как взрослые. «Жаль, рая увели», — посетовал гном, продолжая принюхиваться. «Он бы нам быстро дорогу до заведения нашел». «А я на что?» — обиделся Божок. «Точно!» — захлопала в ладоши гномыла. «Кипиш многомудрый, приведи нас к источнику этого чудесного запаха, дабы мы могли полакомиться свежеиспеченными вафлями». «Со взбитыми сливками!» — добавил Ёжевиш, улыбаясь в породу. «С вареньем!» — проворчал Дробуш. «С кленовым сиропом!» — пробормотала Вительья, чувствуя, как немного отпускает страх. «Следуйте за мной!» — заявил Кипиш и полетел в противоположную сторону, к кварталу мастеровых. Заворачивая за угол дома на площадь, где воздух звенел восторженными детскими голосами, Виталья сдержалась и не оглянулась. Ведь не стоит ворошить прошлое, если впереди будущее.